О, пали, пали, звуком с треском, пешец и всадник, конь и флот, И сам с громким верным плеском, очаков, силы их оплот, Расторгли скрепки дней заклепны, сам Бук и Днепр хвалу рекут, Струи Днепра великолепны, шумнее в море потекут. Несметные толпы ликующего народа сопровождали торжественный поезд победителя до самого Петербурга. Григорий Александрович остановился в Эрмитаже. Мысль создать Эрмитаж явилась у государыни совершенно случайно. В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца, в комнате верхнего этажа императрица нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую снятие со креста. Картина эта после кончины императрицы Елизаветы была перенесена сюда из ее комнаты. Екатерина долго любовалась ею, и здесь у нее родилась мысль завести у себя картинную галерею. Вскоре она повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней. Таким образом были приобретены в течение нескольких лет известные богатые картинные коллекции принца Конде, графов Брюля и Будуэна, берлинского купца Гацковского, лорда Гауктона и еще много других.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 богатейшую коллекцию разных камней, античных гем, и стала покупать найденные в раскопках древности монеты, кубки, оружие и прочее. Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдохновения в часы, свободные от государственных занятий. Здесь она делила свой досуг в беседе с Дидро Гриммом, Сигюром, принцем де Потёмкиным, Шуваловым, Строгановым и многими другими остроумнейшими людьми своего времени. Эрмитажем, собственно, называлась «Уединенная комната», где теперь хранятся эскизы и рисунки Рафаэля и других великих художников. Она-то и дала имя всему зданию. Из этой комнаты... был выход в так называемую «алмазную комнату», в которой по приказанию императрицы были собраны из всех дворцов и кладовых и из московской оружейной палаты разные редкости из фенифти и филиграна, агата, яшмы и других драгоценных камней. Тут поместили все домашние уборы русских царей и бывшие у них в употреблении вещи.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 высеченные резцом Петра, табакерки, игольник и наперсток работы Екатерины. Впоследствии эти достопримечательности были расставлены по галереям Эрмитажа. Первую из этих галерей считалась та, которая примыкала к южной части висячего сада. Все три галереи были со сводами и имели около трех сажен ширины и четыре вышины.